А рот открыл глаза, и смутно различал над собой чье-то лицо. Он заморгал, и зрение его прояснилось. Теперь он узнал свою комнату и всех, кто столпился у его постели. Каролина с тревогой смотрела на отца Тули, который ощупывал повреждения на его теле. Позади принцессы стояли Фенон и какой-то незнакомый человек. Но через мгновение принц вспомнил и его. «Моряк с корабля», — прошептал он. «Плотный, чернобородый мужчина, широко осклабился». А матроск в прошлом Гаджентидонии славный был корабль, пока эти ублю э прошу прощения у высочества принцессы, эти береговые крысы не сожгли его дотла. Остался в живых только благодаря вашему высочеству. И он поклонился Аруте. Туля встревоженно посмотрела на своего пациента. Как вы себя чувствуете? Арут осел. Всё его тело представляло собой один огромный комок боли. Он поморщился. Каролина подложила ему под спину большую мягкую подушку. Надеюсь остаться в живых. Рив улыбнулся принц. Голова сильно кружится, а все остальное по стюке. Туля озабоченно кивнул. В этом нет ничего удивительного. Здесь сильно ударились затылком. У вас огромная шишка на лбу. Головокружение будет беспокоить вас еще несколько дней. Но потом оно пройдет. Надеюсь, без всяких неприятных последствий. А рота взглянул на мастера Фенона. Сколько времени находился в забытье? Мастер Клинка сокрушенно вздохнул. «Патрульный отряд принес вас в замок прошлой ночью, а теперь уже утро. Удалось ли я ответить атаку неприятеля?» Фенона постел голову. «Город разрушен до основания. Мы уничтожили всех нападавших, но в краде камня на камне не осталось, а все деревянные строения сгорели. Рыбачья деревушка в южной части залива не пострадала от набега, но город... города больше нет». Каролина хлопотала возле лужи Аруты. Она то поправляла подушки... то подтягивало к груди брата край теплого одеяла. «Тебе надо отдохнуть!» — Аруто возразил. «Но я умираю от голода!» Каролина кивнула, выпорхнула из комнаты и через несколько минут вернулась с тарелкой горячего бульона. Аруто поморщился. «Я предпочел бы кусок жареного мяса или миску рагу!» Но все принялись хором уверять его, что в нынешнем его состоянии самая полезная и здоровая пища — наваристый бульон. Принц, скрипя сердце, согласился с их доводами, но Натрес отказался позволить королине кормить себя с ложки. «Расскажи мне, что же все же произошло?» Сказал он Фенону, поднося ложку к рту. Старый воин развел руками. Как выяснилось, это были цурани. Принц Аторопиал воззрился на него, держа ложку на весу. «Цурани? Я был уверен, что это пират из острова Санцет. Мы сперва тоже так считали, но поняли, что имели дело с цурани, когда поговорили с капитаном Траском и с цуранийскими пленниками». В разговор вмешался отец Туле. Как явствует из рассказов пленных, в Навеге принимали участие самые свирепые и бесстрашные суранистских воинов. Их именуют смертниками. Они получали задание проникнуть в город, разрушить его, не предпринимая никаких попыток к бегству. Послушать этих пленных, так оказывается, что попасть в такой отряд — большая честь, как для самого смертника, так и для всего его рода. Арут обратился к Амосу Траску. «Как ему удалось захватить твой корабль, капитан?» «О, это очень печальная история, ваше высочество!» Васлик утраск и поморшился, приложив руку к животу. Только теперь, впринт, понял, в каком состоянии пребывал капитан во время их первой встречи. Как твоя рана? Траск добродушно усмехнулся. Рана болезненна, но вовсе не опасна. Ваш святой отец вмиг починил меня. Да пошлют ему боги здоровья и долголетия. Мог мой стал совсем как новый. Тулида оглядел махнул рукой. Этому человеку следовало бы лежать в постели. Он ранен гораздо серьёзнее, чем ваше высочество. Но он и слышать об этом не захотел. Пришлось позволить ему навестить вас. Траск покачал головой. «Пустяки, — говорю я вам. Я и не в таких переделках побывал. Однажды нам пришлось биться в открытом море с военной галерой из Квека. Вот это была заварушка, доложу я вам. Но, впрочем, речь сейчас не о ней. Ведь вы хотели узнать, как им удалось проникнуть на мой корабль». Он подошел вплотную к постели Оруте. «Я расскажу вам все без утайки. Мы шли из паланки с грузом оружия и горючего масла. Зная, как обстоят дела в Крайде, Я надеялся продать это всё с большим выигрышем. Мы рассчитывали опередить все другие корабли, которые могли бы доставить вам такие товары. Но судьба была против нас. Едва мы миновали пролив, как на море начался сильный шторм. Нам пришлось целую неделю носиться по бурным волнам, а потом мы направились к востоку, держась всё время в виду берега. Я был уверен, что по очертаниям его мы всегда сумеем определить, где находимся. Но не тут-то было. Оказалось, что этих берегов никто из нас до этого и в глаза не видел. Ну, а я знаю, что ни один из моих матросов не бывал прежде в землях с севера от Крайдия. Решил, что нам случилось зайти дальше, чем мы рассчитывали. Днем мы шли вдоль берега, а ночью стояли на якоре. Ведь я не мог рисковать, ведя корабль вслепую среди незнакомых рифов и милей. И вот среди ночи они подплыли к моей Сидоне, как стая дельфинов. Мы опомниться не успели, как они забрались на палубу. Когда я проснулся, на меня набросилось не меньше полудюжины этих уб... Прошу прощения, принцессы, этих окаянок Суранья. А через несколько минут они стали полноправными хозяевами на корабле. Плечи капитана поникли. "Если бы вы знали, ваше высочество, как это тяжко лишить своего корабля". Он скорчил болезненную гримасу. Итули поспешно поднялся с табурета у постели принца, чтобы садить на него раненого. Траск поблагодарил его кивком и продолжил свой рассказ. "Мы не могли понять, о чём они толкуют. Их варанский язык похож на что угодно, только не на человеческую речь. То квакает как лягушки, то лапочет что-то бессвязное". Ну не дать не взять мартышки из кишанских лесов. Я, между прочим, владею пятью языками, на которых изъясняются в цивилизованных странах. И с грехом пополам понимаю ещё и издюжину. Но тарабанченный этих цурани разобрать не смог. Однако, в скорых намерениях стали нам ясны. Они перерыли все мои карты. При воспоминании об этом, а мы своицы на жалку лаке. А я их честно приобрел у одного удалившегося на покой капитана из Дурбина. Мы рыго доводили свои суда по этим картам, пять десятков лет. На них были нанесены все гавани, все рифы и мели от вашего края до восточных берегов Кишанской конфедерации. И эти варвары стали расшвыривать их по каюте, будто имели дело с негодным тряпьем. Они безжалостно рвали и топтали мои бесценные карты, пока не нашли то, что им было нужно. Увидев в их руках одну из карт, я сразу понял, что, по крайней мере, некоторые из них знают толп навигации. Мне стало совсем не по себе. Называйте меня как хотите, но то место, где они напали на нас... «Находилось всего в нескольких милях севернее вашего маяка. Если бы мы продолжали идти обратным ходом, мы вскоре увидели бы его и благополучно вошли бы в вашу гавань два дня тому назад». Орота и остальные с вниманием слушали рассказ моряка. Капитан со вздохом продолжил. Они перерыли весь мой грузовой трюм. И выбросили за борт все, что попалось им под руки. Пять тысяч палашей сквега, множество пик, копий и длинных луков полетело в море. Они не смогли подступиться к бочкам с горючим маслом. Уж больно те оказались тяжелые. И решили оставить всё на берегу. Главным для них было уничтожить всё оружие, находившееся на корабле, кроме того, что осталось в их собственных руках. Потом несколько этих нечестивцев надели на себя свои чёрные робы и вплавь отправились к берегу. А там они что было духу помчались к маяку. Пока те вершили свои чёрные дела, остальные принялись молиться. Они попадали на колени. И ну давай раскачиваться со стороны в сторону и лопатать что-то по-своему. А несколько лучников остались на ногах. Они держали меня и мою команду под прицелом. Потом пинками затрещинами они объяснили мне и моим людям, что от нас требовалось. Мы должны были подвести кораблик к причалу. Нам не оставалось ничего другого, кроме как починиться. Мы подняли паруса и понесли к причалу. Остальное вам известно. Мне думается, они рассчитывали на то, что никто из вас не ожидал нападения со стороны берега. Финонкивнул. Но они были правы, что бы им пусто было. После их недавнего набега мы отправляем патрульных Не следопытов во все близлежащие леса мы обнаружили бы любой их отряд за день до прихода в Крайте, но напав с берега, они застали нас врасплох. Старый Войн печально покачал головой. А теперь весь город разрушен, и двор замка полон испуганных горожан, которым больше некуда деваться. Трас горько вздохнул. Почти все цурани быстро выселились на берег, но две дюжины злодеев остались на корабле, чтобы покончить с моими людьми. Лицо его исказил гримаса отчаяния. Парни были что надо, скаже я вам, Головореза, каких поискать. Но меня не устраивали. Мы не думали, что Цура не замышляет что-то плохое против экипажа, пока двое из матросов не свалились с мачты со стрелами в груди. Остальные дорого продали свои жизни, будьте уверены. Но в конце концов все они полегли. Да и мы с ними или голыми руками распроявиться с вооружёнными негодяями, а? Раз протяжно вздохнул. В его чёрных глазах блеснули слёзы. 35 молодцов. Все как на подбор, портовые крысы, убийцы с мутьяны. Но это был мой экипаж, понимаете? Только я один имел право калечить и убивать их. Я проломил череп первому из сыраней, который набросился на меня. Вынул его меч из ножен и заколол второго. Но ну, а третий выбил меч из моей руки и продраил мне бок. Хамас свирепо хмыльнулся. Но я там стёр мерзавцу. Он, как и первый, свалился на палубу с проломленным черепом. Потом я потерял сознание. Сварни наверняка решили, что со мной покончено. Когда я очнулся на Стедонии, уже горел. Я стал звать на помощь. И тут увидел на причале вас, ваше высочество. Ару так и внул и с улыбкой проговорил: "Ты очень храбрый ловок, а мастраск?" Капитан покачал головой с выражением отчаяния на круглом лице. "Мне недостало храбрости и ловкости, чтобы сохранить экипаж и корабль вашего высочества. И теперь я просто напросто сухопутная крыса". "Туле, струказнул на принца. На волю на сегодня, ваш высочество. Вам надо отдохнуть". Он опустил ладонь на плечо капитана. "А вам, Амос, следовало бы взять пример с Аруты и хоть немного полежать в постели. Ваша рана гораздо серьёзнее, чем вам кажется. Пойдёмте, я провожу вас в тихую, уютную комнату, где вас никто не потревожит". Капитан поднялся с табурета, и Арута с улыбкой обратился к нему. "Послушайте, капитан Трэск. Да, ваше высочество, нам здесь очень нужны отважные, сильные мужчины. Оставайтесь в Крайдии". Амос невесело усмехнулся. Но я не об очень другим ремёслам, ваше высочество, кроме морского. И ни на что не годишь весь корабль и команда. Арот изговорчиво подмигнул ему. Об этом не беспокойтесь. Мы с Финоном сумеем подыскать подходящее для вас занятие. Капитан поклонился, прижав руку к раненному боку, и вышел из комнаты принца. То ли последовал за ним, кивнув на прощание Ароте. Каролина поцеловала брата в щёку. Отдыхай, дорогой. Она поставила на поднос пустую тарелку. и вышла в коридор вместе с Феноном. А Рута заснул прежде, чем за ними закрылась дверь».